Второе. Уж не вовило ли каторжанин его сын, думал Лисицин, перебирая сети. Морей лежал возле костра и не то спал, не то молча думал. Откровенный необычный разговор его с Лисицином, взволновал. И он чувствовал сильную усталость во всем теле. Вокруг было тихо, солнечно. Спокойно шумел лес, поблескивало по золотой широкой, в зеленых берегах курья. — Да, вполне возможно, что Вавила Катажанины был его сыном, все больше и больше склоняясь к своей догадке, — размышлял Лисицын. Три дня он был не в себе. — Пойду расскажу Марию Гордеевичу о Вавиле Катаржанине, — решил Лисицын. Но когда доходило до дела, он изменял свое намерение. — Погоди, Михайло, не торопись. Зронишь в сердце человека сомнение. А вдруг ошибка? Чувствуя, что он не обретет покоя, пока не узнает все о жизни Вилка Таржанина, Лисицын отправился на пасеку к Золотареву. Платон Золотарев был мужик памятливый. Жил когда-то в Притаежном. Чуть не во всех селениях Притаежного района имел родню. Знал наперечет выскоярских купцов губернаторов, войсковых начальников, хорошо помнил сильных, обитавших по полую, урядников, охранявших их. Золотарев поразился, снова увидев на своем стане Лисицына. Да и было отчего поразиться. Негод нынче сплошная напасть. То выстрел в Краюхина, то Станислав своими поисками, будь он проклят, то эти лесоустроители. Лисицин успокоил друга. — Нет, пока ничего нового, все в порядке. Станислав, слава богу, получил свое. Отправили его в Искоярск, туда тогда в лагерь. Пусть трудом и потом вышибет из себя капиталистические замашки. Лесоустроители толкутся по берегам Таежной без проводника. Между тем начальник экспедиции вместе с полкомом сделал представление в области о передвижке лесоустроителей в Заболотную тайгу. — Ну, а как оно там получится? Жизнь покажет. — А сейчас вот что, Платоша, хочу я тебя спросить. — Круто меняй разговор, — сказал Лисицин. Ты что-нибудь о Вавиле Катаржане не помнишь? Солдрев даже смеялся от такого вопроса. — Ясное дело помню. А ты не забыл, Миша. — Забывать стал, Платоша. — Расскажи мне о нем. Все, все, что ты знаешь. — Горячо, — попросил Лисицын и сдвинул сплюснутую шапку-ушанку на макушку, приготовившись слушать. Не гася с неисходительной дружеской улыбки, Золотарев вместе с табуреткой придвинулся к Лисицыну и заговорил. — Ты помнишь, какой он был орел! В плечах коса сажень, а росту у нем было без двух вершков триершина. Был он во сыном Тихона Коноплева, притаежного мужика. Сам Тихон с своей старухой умерли еще при царе Николае. Детей у них, сказывали, было много. Одних сынов восемь, а выжили только двое. Кирюха и он, — говорила. Как ты знаешь, Миша, оба были они у нас партизанами, и оба полегли за советскую власть. сын дышал тяжело. Молчал, ждал, с нетерпением ждал, что скажет, залтрев дальше. Теперь ты можешь спросить, а откуда у него, у Вавилы, такое прозвание? — Вавила Катаржанин. — Обскажу. Дело это потемки. Один бог знает, как оно было. Но по народу болтали, будто Вавила был не Коноплевской родовы. Сказывали, случился так. Жил-был в наших краях какой-то каторжанин, Без имени, без роду. На чей-то купецкой заимки? Объявилась с него побёнка, ну, сказать, любовь. Пришла она за ним из России. Сошлись они не сватаны, не венчаны, да и прижили ребеночка. Вскоре после родов она его любовь-то возьми, да Ну, известное дело, мужику без бабы в таком случае край. А тут на беду начались поиски каторжальна. Был он много лет в бегах, хранился от властей в наших улуюльских леса. Что делать? Взял тогда этот мужик своего ребёночка в притаёжное. Тихон так наплёв жил как раз самым крайним. Стояла его изба почти в лесу, катажань к нему. Встал Катажанин перед Тихоном на колени и взмолился. — Брат мой, — говорит он, — если есть в тебе сердце, помоги. Так и так. И обсказал ему все про свою житуху. Тихон был, видать, мужик душевный. Позвал он жену, а та только что родила Кирюшку и в грудях у нее было молочко, она и говорит тихну. «Эх, тише, возьмем ребеночка. Не бросать же его, как падлу на мороз. Пусть растет, как единокровный братишка нашему Кирюшке. Ну и взяли они ребеночка-то». Жанин поплакал над своим сынком, да и был таков. Тихон с бабой долго таили про свое божье дело. Ну разве в деревне что-нибудь скроешь? Всем было известно, родила тих нужна одного ребенка, Корми двоих. Слушок пополз из двора во двор. Сваткуму, кум, брату, брат, жене, жена, снохе, сноха, племяннице. Короче сказать, узнал из этого дела, подивились люди, посудачили, да и замолкли. Попа крестил Вавилу, как подкинуто. А когда киюш свавил и подросли, вот тут стал всем яснее и ясным, что разных они кровит, разных — Кирюшка маленький, рыженький, щёпленький, а у рослый, светлый, крепкий, как молодой грусть. Тогда какой-то злой язык и пустил с новой силой мерзопаксный слух. В не родной Коноплёвым, от беглых катаржан он происходит. Люди уж забыли про старый, так нет же. Кого-то угоразило вспомнить, стали вавилу прозвать с тех пор Вавило катаржанин». И изводили его ужас как... Жили мы с родителем в Фритаёжном, поблизости от коноплевых. Я это все помню до капельки. И сам я по глупости не раз кричал мой. Эй, ты вавила катаржанская кровь. Ну что ж, собака и так своей кличке привыкает, а человек подавно. Привык, Вавило к своему прозванию. И помнишь, Миша, даже в партизанском отряде не под фамилией, а под прозвищем числился? Ну, а про остальное, как он партизаном партизанам пришёл? Как воевал, как смертушку от врагов принял. Нечего говорить, знаешь. Сколько Платоша было ему теперь годов? Путин он в полном здравии, спросил лисица. Сколько годов? Вот считай. Он был годок Кирюки Коноплеву, а тот старше меня на пять годков. Он. Именно он и есть Вавила Катаржанин, сын Мария Гордеевича, решил про себя Лисицын и, стараясь выведать у Золотарева самое последнее доказательство, спросил. Ну, а Вавилы то назвали его Коноплёвы? Или те настоящие родители? Про это не болтали? Ну, как же не болтали? Тихон-то, Коноплёв, и сам потом признавался, что нового сынка свой дом как сподобил. Рассказывал он, что... Вот когда беглый каторжанин отдал им его, то тут же проим про им сказал. — Зовите его Вавилой, мать его так нарекла, когда он в утробе находился. — Истинно он, воскликнул лисицы. О ком ты, Миша? — не понял Золотарев. — О нем, Платоша. — О Вавиле-Каторжанине, о кровном сыне Мария Гордеича. От этой новости у Золотарева Его единственный глаз пополз под лоб и словно стекленел на целую минуту. — Вот этот годок выпал! — Что ни день, то новые чудеса! — проговорил Золдарев, плеснув руками.